Особняк Тибо был виден издали. Леса все еще возвышались над его крышей. Старый фасад, обезображенный цементными швами, ожидал краски, чтобы вновь помолодеть. Дощатый забор с расклеенными на нем афишами закрывал нижний этаж и делал тротуар в этом месте более узким. Приподняв юбку и прижимая к себе оборки фулярового платья, Анна, а вслед за ней собачка, Проскользнули между мешками, досками, кучами строительного мусора, загромождавшими вход. В подъезде пахло сыростью от свежевыбеленных штукатур, что вызывало в затылке неприятные ощущения точно от прикосновения холодной мокрой губки. Фэллоу поднял свою курносую черную мордочку и остановился, принюхиваясь к незнакомым запахам. Анна улыбнулась, одной рукой поднялась земли, этот теплый шелковистый клубочек прижала его к груди. Стоило переступить через порог застекленной двери, как становилось ясным, что внутренний ремонт почти закончен. Красная ковровая дорожка, которой здесь еще не было в прошлое посещение Анны, вела прямо к лифту. На площадке третьего этажа Анна остановилась, и по привычке, хотя отлично знала, что Антуана нет дома, Достала пуховку и провела ею по лицу, прежде чем позвонить. Дверь отворилась как бы нехтя. Леон не решил появиться в будничной одежде в полосатом жилете. Его длинное безбородое лицо, увенчанное желтоватым, как у цыпленка пушком, сохраняло то безличное выражение, одновременно простоватое и лукавое, поднятые брови, отвисшая губа, приоткрытые веки и опущенный нос — которая стало для него привычным рефлексом самозащиты. Он искоса окинул Анну быстрым взглядом, точно сетью опутывая и ее самое, и отделанную цветами шляпу, и розовато-реловое платье, затем посторонился, чтобы впустить ее. «Доктора нет дома». «Я знаю», — сказала Анна, опуская собачку на пол. «Он должно быть еще внизу, с этими господами». Анна прикусила губу. Провожая ее на вокзал во вторник, когда она уезжала в Берг, Антуан объявил ей, что уедет в воскресенье на весь день за город на консультацию. За время их связи, длившейся полгода, ей уже не раз приходилось убеждаться в то что Антуан утаивает от нее кое-какие мелочи, и эта скрытность создавала вокруг него непроницаемую броню. — Не беспокойтесь, — сказала Анна, подавая слуге зонтик. — Я зашла только написать записку, которую попрошу вас передать доктору. И, пройдя мимо слуги, она устремилась по однотонной бежевой ковровой дорожке, который теперь был устлан пол в бывшей квартире господина Тибо. Не задумываясь, китайская собачка остановилась перед кабинетом Антуана. Анна вошла туда, впустила собаку и закрыла за собой дверь шторы были опущены, окна закрыты. Пахло новым ковром, свежим лаком с примесью старого и стойкого запаха краски. Анна быстрыми шагами подошла к письменному столу, взялась рукой за спинку кресла и, выпрямившись, с жестким выражением лица раздувая ноздри и как-то сразу подурнев, стала осматривать комнату жадным и подозрительным взглядом, готовая уловить малейший намек, способный пролить некоторый свет на тот незнакомый ей образ жизни, который Антуан вел вдали от нее. Но трудно было представить себе что-нибудь более безличное, чем эта огромная комната, роскошная и неуютная. Антуан никогда здесь не работал. Он пользовался ею только в приемные дни. Стены были до половины высоты, заставлены книжными шкафами, стеклянные дверцы которых, затянутые китайским шелком, скрывали за собой пустые полки. В центре комнаты помещался парадный письменный стол, негостеприимно прикрытый толстым стеклом, на котором был разложен софьяновый гарнитур, портфель для бумаг папка, подкладываемая при письме, и бювар с промокательной бумагой, украшенные монограммами. Ни одной деловой бумаги, ни одного письма, ни одной книги, кроме телефонного справочника. И только эбонитовый стетоскоп, водруженный как безделушка около хрустальной чернильницы, без чернил, свидетельствовал своим присутствием о профессии хозяина. Впрочем, создавалось такое впечатление, что этот предмет был поставлен сюда не самим Антуаном для медицинских целей, а помещен рукой неведомого декоратора – заботившегося о внешнем эффекте. Чело едва войдя в комнату, разлёгся на животе, раскинув лапки. Его шелковистая светлая шерсть сливалась в один тон с ковром. Анна взглянула на него рассеянным взглядом, затем уселась, как амазонка, на ручку вращающегося кресла, в котором Антуан три раза в неделю изрекал приговоры. Она на минуту представила себя на его месте, И испытала при этом мимолетное удовольствие. Это являлось как бы реваншем за то слишком ограниченное место, которое он отводил ей в своей жизни. Она вытащила из портфеля блокнот с именным штампом на каждой странице, которым Антуан пользовался, выписывая рецепты, и, вынув из сумочки вечное перо, стала писать «Тони, любимый, я могла выдержать без тебя только пять дней». Сегодня утром вскочила в первый попавшийся поезд и примчалась. Сейчас четыре часа. Отправляюсь в наше гнездышко, где буду ждать, пока кончится твой трудовой день. Приходи повидаться со мной, мой Тони. Приходи скорей. А. Я захвачу по дороге все, что нам нужно для ужина, чтобы уж больше не выходить. Анна достала конверт и позвонила. Появился ли он? Он уже успел облачиться в свою ливрею. Приласкав собачку, он подошел к Анне. примостившись на ручке кресла, она болтала ногой, смачивая языком клей на конверте. У нее была красивая форма рта, массивный, но подвижный язык. В комнате пахло духами, которыми была пропитана ее одежда. Анна уловила огонек, вспыхнувший во взгляде слуги, и безмолвно улыбнулась. «На!» сказала она резким движением, бросая письмо на стол. При этом браслеты на ее руке зазвенели. «Пожалуйста, передай ему это, как только он поднимется наверх, хорошо?» Она иногда говорила слуге «ты» в отсутствии Антуана. Это у нее выходило так естественно, что Леон нисколько не удивлялся. Их связывало тайное и молчаливое соглашение. Когда Анна заезжала за Антуаном, чтобы увести его обедать, а он заставлял себя ждать, она охотно болтала с Леоном. В его присутствии она словно дышала родным воздухом. Впрочем, он не злоупотреблял этой фамильярностью, разве что иногда позволял себе вольность не называть ее «сударыня» в третьем лице при этих разговорах с глазу на глаз, а когда она давала ему на чай, он был доволен, что мог поблагодарить ее, только подмигнув ей и, не тая в сердце Ни малейшей классовой ненависти. Анна вытянула ногу, подняла край юбки, чтобы подправить шелковый чулок, и соскочила с кресла. «Я удираю ли он?» «Куда вы дели мой зонтик?» Для того, чтобы найти такси, проще всего было пройти по улице Святых Отцов до бульвара. На улице почти никого не было. Навстречу Анне попался какой-то молодой человек — Они обменялись равнодушным взглядом, не подозревая того, что им уже пришлось однажды встретиться в довольно знаменательный день. Но разве они могли узнать друг друга? Жак за последние четыре года сильно изменился. Этот коренастый мужчина с озабоченным лицом, не внешностью, ни походкой не напоминал прежнего юнца, который в свое время ездил в Турень, чтобы присутствовать на свадьбе Анны с Симоном де Ботенкур. И несмотря на то, что во время этого странного обряда он с любопытством наблюдал за новобрачной, Жак, в свою очередь, не мог бы узнать в этой накрашенной парижанке, лицо которое кроме того, было наполовину скрыто от него зонтиком, задорную вдовушку, выходившую когда-то замуж, за его приятеля Симона. «Ваграмская улица», — сказала Анна шоферу. На Ваграмской улице находилось их гнездышко. Обставленная на холостую ногу квартира в нижнем этаже, которую Антуан снял в самом начале их связи на углу названной улицы и глухого переулка, куда выходила отдельная парадная, что позволяло избежать пересудов привратницы. Антуан никогда не соглашался на просьбу Анны посетить ее небольшой особняк, который она занимала недалеко от Булонского леса на улице Спонтини. А между тем она уже несколько месяцев жила там совершенно одиноко и независимо. Когда, по совету Антуану, на гюгету пришлось надеть гипсовый корсет и увезти ее на берег моря, Анна сняла домик в Берке, и было решено, что она поселится там вместе с мужем до полного выздоровления девочки. Героическое решение, которому Анна не смогла долго следовать. В действительности один только Симон, никогда не любивший парижа окончательно обосновался там со своей падчерицей и ее гувернанткой-англичанкой. Он много занимался фотографией, немного живописью и музыкой, А долгими вечерами, вспоминая о своих занятиях богословием, читал книги о протестантизме. Анна всегда находила благовидный предлог, чтобы остаться в Париже. Ее пребывание в Берке ограничивалось пяти-шестидневным визитом раз в месяц. Материнский инстинкт никогда у нее не был сильно развит. За последнее время постоянное присутствие в доме этой четырнадцатилетней девочки-подростка раздражала ее, как вечная помеха. Теперь же к этой глухой враждебности стало примешиваться чувство унижения при виде калеки, которую мисс Мэри возила в коляске по залитым солнцем пескам прибрежных дюн. Анна, мечтавшая иногда удочерить чужих малокровных девочек, находила, однако, вполне естественным пренебрегать своим собственным ребенком. По крайней мере, в Париже она совершенно забывала Гюгету, а также и Симона. Автомобиль несся уже по Ваграмской улице, когда Анна подумала об ужине. Магазины были закрыты. Вспомнив, что в квартале Терн есть гастрономический магазин, открытый по воскресеньям, она велела отвезти себя туда, а затем отпустила такси. Было так занятно делать покупки. Держа под мышкой свою китайскую собачку, Анна ходила взад и вперед по магазину, любуясь аппетитно разложенным товаром. Сначала она выбрала то, что любил Антуан — ржаной хлебец, соленое масло, копченую гусиную грудку, корзиночку земляники, для фэллоу, как и для Антуана, баночку сгущенных сливок, а еще кусочек вот этого, сказала она лакомо облизываясь и указывая затянутым в перчатку пальцем на мисочку обыкновенного паштета из гусиной печенки. Вот это предназначалось для нее самой. Паштет был ее слабостью, но ей, конечно, никогда не приходилось его есть, разве только случайно во время путешествия где-нибудь в железнодорожном буфете или в деревенской гостинице. Порция паштета на несколько су, розоватого и жирного, окруженного топленым салом, остро приправленного гвоздикой и мукатным орехом и намазанного на ломоть свежеиспеченного хлеба, в этом заключалось все ее прошлое бедной парижской девушки, которая вдруг всплыла перед ней. Анна вспомнила свои завтраки в сухомятку на скамейке тюллерийского сада, в полном одиночестве среди голубей и воробьев, те годы, когда она служила продавщицей на авеню оперы. Никаких напитков, но, чтобы утолить жажду, возбужденную пряным паштетом, пригоршня испанских вишен, купленная у разносчика на краю тротуара, и в довершение всего, когда наступало время возвращения на работу, чашечка черного кофе, сладкого и горячего, пахнущего жестью и гуталином, которую она выпивала опять-таки в одиночестве у стойки бара, кафе на улице святого роха Анна рассеянно смотрела как приказчик завертывает покупку и пишет счет в одиночестве уже в то время верный инстинкт подсказывал ей что если у нее и были кое-какие шансы на успех, то лишь при условии отчужденного от всех и замкнутого существования без увлечений, без привязанностей, в полной готовности к любому превращению. Ах, если бы гадалка, бродившая по тюллерийскому саду со своей заплечной корзинкой и трещоткой, и торговавшая трубочками и лимонадом, предсказала бы ей в то время, что она станет госпожой Гупиё, женой самого патрона. А между тем так и случилось». И теперь, оглядываясь назад, она находила это почти совершенно естественным. «Получите, сударыня!» Приказчик подал ей завернутый пакет. Анна почувствовала, как взгляд продавца скользнул по ее груди. Ей все больше и больше нравилось возбуждать мимолетные желания мужчин. Этот был еще совсем мальчишка, с легким пушком на щеках, с растрескавшимися губами большого, некрасивого, здорового рта. Анна поддела пальцем веревочку, подняла голову, слегка откинув ее назад, и в знак благодарности окинула юношу обольстительным взглядом своих больших серых глаз. Пакет был легкий. У Анны оставалось еще много времени впереди, было всего пять часов. Она спустила собачку на землю и пошла пешком по Ваграмской улице. «Ну-ка, фэллоу, бодрей!» Анна шла быстрым шагом, выпрямив грудь, с некоторым самодовольством подняв голову, ибо она не могла подавить в себе чувство невольной гордости всякий раз, как вспоминала о своем прошлом. Она ясно сознавала, что ее воля всегда оказывала влияние на судьбу, и что достигнутый успех был делом ее собственных рук. На расстоянии, не переставая удивляться, как будто речь шла о ком-то другом, Анна любовалась той настойчивостью, которую она проявляла с самого детства, чтобы выбраться из низов. Это был своего рода инстинкт, подобный инстинкту утопающего, который всеми своими непроизвольными движениями стремится выплыть на поверхность. Живя вместе со старшим братом и овдовевшим отцом, она бережно хранила в юности свою чистоту для того, чтобы со временем легче подняться наверх воскресеньем, в то время как отец, рабочий водопроводчик, играл в кегли у старых фортов, Анна и ее брат отправлялись с друзьями бродить по Винсентскому лесу. Как-то вечером, при возвращении с прогулки, товарищ брата, молодой монтер, попытался ее поцеловать. Анне было уже 17 лет, и он ей нравился. Но она дала ему пощечину, и одна убежала домой. После этого случая она никогда больше не ходила с братом гулять. По воскресным дням она оставалась дома и занималась шитьем. Она любила тряпки и наряды, у нее был вкус. Хозяйка ближайшего галантерейного магазина, знавшая ее мать, взяла к себе Анну продавщицей. Но в этой ловчонке клиентура, которая состояла из бедных жителей квартала, было довольно уныло. К счастью, Анне удалось получить место продавщицы в отделении универсального магазина XX века, которое открылось в Венсене на церковной площади. Венсен — один из пригородов Парижа, примечание редакции. Перебирать куски шелка и бархата, соприкасаться с непрерывно движущейся толпой покупателей, жить в атмосфере похотливых желаний продавцов, заведующих отделами — не давая им в ответ ничего, кроме товарищеской улыбки, и чинно возвращаться вечером домой, чтобы приготовить семейный ужин, такова была жизнь Анны в течение двух лет. И, в общем, она сохранила о ней хорошие воспоминания. Но как только умер отец, Анна бежала из пригорода и устроилась на отличное место в самом центре Парижа, на авеню оперы, в главном магазине, управление которым все еще было в руках самого старика Гуппиё. И вот тут-то пришлось вести тонкую игру, вплоть до замужества. Тонкая игра. Это могло бы стать ее девизом. Еще и теперь. Разве не сама она при первой встрече с Антуаном остановила на нем свой выбор, преодолела его сопротивление и постепенно одержала над ним победу? А он этого и не подозревал потому что она была достаточно опытна и хитра, чтобы щадить самолюбие самца и оставлять ему приятную иллюзию собственной инициативы. Она была слишком хорошим игроком, чтобы отдать предпочтение тщеславному удовольствию афишировать свою власть перед действительно царственным удовлетворением своих желаний в тайне, во всеоружии кажущейся слабости. Предаваясь своим размышлениям, Анна незаметно добралась до их квартирки. Ей стало жарко от ходьбы. Тишина и прохлада, царившие в квартире, где шторы были спущены, привели ее в восхищение. Стоя посреди комнаты, она сбросила с себя все, что на ней было надето, и побежала в ванную комнату, чтобы приготовить себе ванну. Ей было приятно чувствовать себя обнаженной среди всех этих зеркал, под этими матовыми стеклами, сквозь которой падал ослабленный свет лампочек, придававший особый блеск ее коже. наклонясь над кранами, из которых шумом вырывалась вода, Анна рассеянно проводила ладонью по своим смуглым, все еще стройным бедрам, по своей несколько отяжелевшей груди. Затем, не дожидаясь, пока ванна наполнится доверху, Анна занесла ногу через край. Вода была чуть теплой, Анна погрузилась в нее с приятной дрожью в теле. Взглянув на белый с синими полосами купальный халат, висевший на стене перед нею, она невольно улыбнулась. В прошлый раз Антуан забавно кутался в него и ужинал в таком виде. Внезапно ей вспомнилась небольшая сцена, разыгравшаяся между ними именно в тот вечер. На какой-то вопрос, который она задала ему по поводу его прежней жизни, его связи с Рашелью, Он сказал ей ни с того, ни с сего: "Я-то тебе рассказываю всё, я-то ничего от тебя не скрываю". Действительно, она очень мало говорила ему о себе. В самом начале их связи как-то вечером Антуан, пристально посмотрев ей в глаза, сказал: "У тебя взгляд роковой женщины". Этим он доставил ей огромное удовольствие. Она запомнила это навсегда. Чтобы сохранить свой престиж, Она постаралась окружить тайной свою прошлую жизнь. Может быть, это с ее стороны было ошибкой? Кто знает, может быть, Антуану было бы приятно под маской роковой женщины найти грезетку. Она решила это хорошенько взвесить. Исправить ошибку было нетрудно. Ее прежняя жизнь была достаточно богата событиями, чтобы, ничего не выдумывая и не искажая фактов, извлечь из них необходимое, а именно — Воспоминания сентиментальной маленькой продавщицы, какой она была в дни своей юности. Антуан. Как только она начинала думать о нем, в ней пробуждалось желание. Она любила его таким, каким он был, за его решительность, за его силу и даже за то, что он был слишком уверен в своей силе. Она любила его за любовный пыл, проявлявшейся у него несколько грубо, почти без нежности. Самое большее — через час он должен быть уже здесь. Анна вытянула ноги, запрокинула голову и закрыла глаза. Вода смыла с нее усталость, как пыль, блаженная истома охватило ее. Над ее головой большой пустынный дом безмолвствовал. Тишину нарушали лишь похрапывание собачки, распластавшиеся на прохладном кафельном полу, отдаленное шуршание детских роликов по асфальту соседнего дома, до да плеск капель с кристаллическим звуком, время от времени падавших из крана. Жак, остановившись на углу университетской улицы, разглядывал свой родной дом. Покрытый лесами он был неузнаваем, Ведь верно, — подумал он, — Антуан предполагал произвести основательный ремонт. После смерти отца он уже дважды побывал в Париже, но ни разу не заходил на свою прежнюю квартиру и даже не навещал брата, не извещая его о своем приезде. Антуан в течение зимы несколько раз посылал ему сердечные письма. Жак со своей стороны ограничивался приветственными, и лаконичными открытками. Он не сделал исключения, даже когда отвечал на длинное деловое письмо, касавшееся наследства. В пяти строках он изложил категорический отказ вступить во владение своей частью отцовского наследства, почти не мотивировав свой поступок и попросив брата никогда больше не затрагивать этих вопросов. Жак находился во Франции с прошлого вторника, На следующий день после встречи с Бэмом, Менестрель сказал ему, «Отправляйся-ка в Париж. Возможно, что твое присутствие там будет мне необходимо в ближайшие дни. Больше я ничего не могу тебе сообщить в данную минуту. воспользуйся этой поездкой, чтобы разведать, откуда ветер дует, и посмотреть вблизи, что там делается, как реагируют левые круги во Франции, в особенности группа Жореса, эта компания из Юманитэ». Если в воскресенье или в понедельник ты ничего не получишь от меня, можешь вернуться. Если только ты не выяснишь, что можешь быть полезен там. В течение нескольких дней своего пребывания в Париже Жак не имел времени или мужества навестить Антуана. Но события, как ему казалось, приобретали день ото дня все более угрожающий характер, так что он решил не уезжать, не повидавшись с братом. Устремив свой взгляд на третий этаж дома, где на всех окнах виднелись новые шторы, он пытался отыскать свое окно, окно своей детской комнаты. Еще не поздно было отступить. Он колебался. Наконец пересек улицу и вошел в подъезд. Здесь всё было по-новому. На лестнице отделанные под мрамор стены, железные перила, Широкие зеркальные стекла заменили прежние обои с геральдическими лилиями, точеные балюстрады деревянных перил и средневековые витражи с разноцветными стеклышками. Только лифт остался без перемен. Тот же короткий щелчок, затем шуршание цепей и масляное урчание, предшествующее движению, которое Жак при каждом своем посещении не мог слышать без внезапного чувства тоски, без мучительного воспоминания об одной из самых тяжелых минут своего полного унижения детства, о своем возвращении в отчий дом после побега. Только здесь, именно здесь, в этой тесной кабинке, куда Антуан втолкнул его, беглец почувствовал себя действительно пойманным, схваченным, бессильным. Отец исправительная колония на теперь женева интернационал может быть война